Глава восьмая. Как поступают пираты Хэп выскочил из здания и врезался в песчаную стену. Он оказался не готов к тому, что то окажется столь плотной. Ощущение было такое, будто он движется сквозь кашу. Сосредоточившись на обтекавшем его потоке, он попытался вздохнуть и только сейчас понял, что у него нет одного ласта. Проклятие! Он мог попросту тут сдохнуть. Сдохнуть прямо над грёбаным Данваром. Он глотнул воздуха из редуктора Палмера. В рот набился песок, который он не успел счистить. Чертную ну и рожа была у Палмера. Но какой у него был выбор? Остаться и ждать, когда Палмер за ним вернется? «Нет уж нахрен!» Разрыхлив песок над собой, он пинком отбросил назад твердый слой внизу. Руками было почти не пошевелить. Хэп отдался на волю песчаного потока, пытаясь вспомнить всех тех старых дайверов, что смеялись над новичками, в первую очередь использовавшими ласты. «Следует не бить ногами», а думать о том, что тебя движет, — так они говорили. Он никогда им не верил. Теперь он пытался думать и дышать. Дышать было чертовски тяжело. Будто ему перебинтовали грудь, будто ему связали ребра, будто на него уселся верхом весь мир. Вверх. Он совершил ошибку, посмотрев вниз. И тут же ощутил силу земного тяготения, засасывающий водовороты с пурпурных и голубых пятен, жесткую землю далеко внизу, которая исчезала из виду, пока от горстки зданий осталось лишь одно. Хэп направил маску вверх, ища мигающие транспондеры, и видя, как высота на шкале прибора падает до менее чем 300 метров. 250. Он глотнул воздуха из баллонов, впервые порадовавшись за легкие Палмера, но не ему не завидуя. Поднимаясь все выше, он чувствовал, как растет толще песка между ним и другом, и некая темная частичка его души понимала, что пути назад нет. Он обнаружил Данвар, он. Пусть какой-нибудь другой придурок рискует своей головой, исследуя его и вытаскивая все эти артефакты. Черт, он даже тот кипятильный аппарат не прихватил. Не было времени. Глубоко дыша и видя, как индикатор воздуха сменяется с желтого на красный, он поднялся на глубину меньше ста метров. Его больше не волновало, сколько воздуха осталось в баллоне. Он вполне мог справиться. Мог добраться. Наверху ослепительно сияли транспондеры. Можно было разглядеть оранжево-желтое свечение стен шахты. Хэп устремился к свету маячков и мягкому дну шахты, чувствуя, как болят от усилий ноги и ребра, уже готовы радостно закричать. «Хэп!» Едва слышный голос отдался в его челюстных костях, Палмер. Вероятно, засунул голову в песок, надев маску и задержав дыхание, кричал ему вслед. Хэп не ответил, не произнес ни слова вслух, оставив все эти мысли при себе. Хэп, ублюдок хренов, вернись! Хэп! Остального Хэп не слышал. Его голова пробила дно шахты и он неуклюже подтянулся, вытаскивая ноги из размягченного вибрациями его костюма песка, пока, наконец, снова не вывалился на открытый воздух. Хэп выплюнул загубник, баллоны опустили. Подняв маску на лоб, он сделал несколько глубоких вдохов в кромешной тьме, борясь с желанием заорать от радости что остался жив. Остальные наверняка ждали на металлической крышке люка и могли его услышать. Следовало действовать хладнокровно, так как если бы ему уже доводилось совершать подобное. Чертов герой, вот кем он был. Легенда. Больше ему не придется платить за выпивку ни в одном дайверском баре всю оставшуюся жизнь. Он представил себя в старости за сорок, седого и побитого жизнью, как он сидит в медовой норе с двумя девицами на коленях, рассказывая про тот день, когда он обнаружил Данвар. Палмер тоже должен был сыграть некую героическую роль. Об этом он уж точно позаботится Велит Барману налить ему очередную порцию чтобы провозгласить тост в честь Палмера. А девицы... Включив фонарь и отключив питание костюма, он нашарил свисающую веревку, надежно обвязался ею подмышками и трижды резко дернул. Ах, девушки! Он подумал о девушках, чувствуя, как натягивается веревка. Последний момент, вспомнив о маячках, которые стоили недешево, он потянулся к своему. Веревка начала подниматься. Крикнув, чтобы наверху подождали, Хэп нашарил маячок Палмера, стоивший добрых двадцать монет, и сжал маленькое устройство в ладони. Пока его вытаскивали из шахты, он уперся единственным ластом о стену, чтобы его не мотало из стороны в сторону, и сунул два транспондера Карман на животе. Черт побери! Он выбрался. Светящийся диск наверху становился все больше и ярче, пока Хэ потащили к небу. Он видел сияющее прямо над головой солнце. Похоже, уже наступил полдень. Проклятие. Неужели они так долго там пробыли? Кто-то наверху выкрикивал команды, тянувшим веревку. Хэп слышал, как они кряхтят, перебирая веревку руками и рывками поднимая его все выше. Оказавшись у края, Хэп помог им, ухватившись за горячую кромку металлической платформы и чувствуя, как металл жжет сквозь перчатки. Подтянулся на усталых руках, отталкиваясь ногами. Двое пиратов схватили его за костюмы баллоны и выволокли наверх. Где твой друг? Спросил кто-то, заглядывая через край. Не добрался. Ответил Хэп, пытаясь глубоко дышать. Старик, проверявший до этого снаряжение Палмора, бросил пристальный взгляд на Хэпа, а затем замахал руками в сторону высокой дюны, где слышался шум работающего генератора и поднимался в небо песчаный шлейф. Но Брок резким движением опустил руки старика и уставился в ту же сторону, жестом отдавая некую команду. Вскоре все уже смотрели на Хэпа. Дайв-мастер вглядывался в глубину шахты, будто надеясь, что оттуда появится Палмер. «Как далеко вы проникли?» — спросил Могун, блеснув темными глазами. «Что вы видели?» Хэп понял, что все еще не может перевести дух от возбуждения и прилива адреналина. Да, Анвар! прохрипел он с торжествующей улыбкой. Пескаскребы, каких еще никто никогда не видел. Он посмотрел на Брока, глаза которого вспыхнули: Пескаскребы повсюду, сотни метров высотой, будто двадцать или тридцать спрингстонов вместе взятых, и везде артефакты. «Ты долго пробыл внизу на двух баллонах», — сказал Дайвмастер. «Мы уже почти тебя не ждали. Мы нашли воздушный карман в одном из самых высоких зданий, так что смогли немного осмотреться». Он старался говорить как о чем-то само собой разумеющемся. «Мы хотели добыть сведения, которые стоят ваших денег». Хеп лучезарно улыбнулся Броку, Все это должно было стать частью его рассказов, приукрашенных за многие годы. «Ты все записал?» — с сильным горловым акцентом спросил Брок. «У тебя есть карты, точные координаты? Все должно быть точно!» «Все сохранено в моей маске!» Хэп постучал по оголовью. «Поглядим, что там!» Брок протянул руку. Двое других стояли за спиной Хэпа, держа открытую большую металлическую крышку. Хэп хотел было сказать, что сперва хочет увидеть деньги, но вдруг почувствовал, как маску стаскивают с его головы. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что слова Брока были обращены вовсе не к нему. «Спасибо», — сказал Брок, улыбнувшись Хэпу а теперь, полагаю, ты сумеешь сохранить тайну. Хэб собрался было ответить, да, черт побери, конечно. Но тут же понял, что и эти слова обращены не к нему. Едва он это осознал, как мог он толкнул его в грудь, и Хэб почувствовал, что падает назад. Он замолотил в воздухе руками, изо рта вырвался стон и беспомощный писк. Опора под ногами исчезла, и он провалился во тьму. Ударившись о твердую стену глубокой шахты, он, кувыркаясь, полетел вниз. Воздух свистел в ушах, желудок подкатил к горлу, заглушая крики. Он быстро падал. Внезапно Хэп почувствовал, как одна из его дико размахивающих рук угодила в петлю на свисающей веревке, и так крепко затянулась, обжигая кожу. Он скользил все ниже и ниже, веревка со свистом врезалась в плоть, раздирая ее до кости. Кувыркаясь, он наконец ударился о землю, и тело взорвалось мучительной болью. Нога, спина, баллоны, голова. Все словно смешалось воедино. Он не ощущал собственного тела. Задранная вверх рука повисла на веревке. В свете фонаря он видел, что веревка глубоко погрузилась в плоть, стиснув кость, и на локоть струей стекала кровь. Хэп попытался пошевелиться, но не смог. Повернув голову, он увидел возле своего плеча Собственный ботинок. Ботинок возле плеча. И к Хэпу вдруг пришло тупое тошнотворное осознание, что нога его все еще в этом ботинке. Черт, о, черт! Тело его обратилось в руины, но разум все еще работал, понимая, что с ним случилось. И ему стало ясно, что для него... Все кончено. Он превратился в неестественную груду мяса и костей, но все еще оставался жив. Высоко наверху над маленьким кругом света склонились тени. Хэп попытался закричать, позвать на помощь, проклясть их до конца дней, но сумел издать лишь дребезжащий всхлип. Одна из теней махнула рукой и угасающий разум Хэпа подумал, что машут ему. Но они махали в сторону склона огромного кратера, тому, кто удерживал от падения стены этой шахты, ибо питание отключилось, подача энергии прекратилась, и стены внезапно обрушились раскрытый в беззвучном мучительном крике рот Хеппа, заполнился песком, и земля придавила его изломанную грудь.